Концерт номер два. 2 мая 1890 года. Несмотря на то, что господин Манс был достаточно неосмотрителен, выбрав для своего бенефиса самый дождливый из дней, зал был переполнен, и поскольку у всех слушателей были с собой зонтики, которыми можно еще и постучать, аплодисменты оказались исключительно впечатляющими. Чего нельзя сказать о программе. У вердюра к вольному стрелку сыгранная без учета вагнеровской интерпретации ремарки до Крещенда» над аккордом, предшествующим вступлению женской темы в коде, была свежа, как обычно. Хотя при всем моем уважении к господину Мансу, смею утверждать, что Вагнер был, несомненно, прав. Увертюра к Тангейзеру была также хорошо принята. Но вот в чем загвоздка. Вольного стрелка сыграли в три, а Тангейзера в пять часов. А между ними пролегли два убийственных часа музыки, никак не способной восстановить бодрость духа, которой я лишился вследствие дождя. В этот промежуток попало первое в Англии исполнение доктором Сапельниковым второго концерта Чайковского соль-мажор. Анотация в программке, сочиненная сэром Джорджем Гроувом, по причине отсутствия музыкального анализа, оказалась ненужной, так как произведение не содержало ничего нового. Оно импульсивно, пышно. Трудно для исполнения и претенциозно. Но в нем нет запоминающихся черт, нет оригинальности, нет умения преподнести солирующий инструмент, в общем, нет ничего, что может возбудить внимание или остаться в памяти. Концерт не позволил мне составить хотя бы малейшее представление о ранге Сапельникова как исполнителя. У него, несомненно, беглые и сильные пальцы, но шесть тактов сонаты Моцарта сказали бы мне больше о его артистическом даре, чем двадцать концертов типа концерта Чайковского. Но здесь позвольте мне заметить, что если вы услышите о великом композиторе из России, Венгрии или любой другой страны, которая находится далеко позади нас в социальном развитии, легче всего не верить этому. Англии нельзя быть слишком замкнутой в вопросах искусства. Но если Англия хочет, чтобы ее музыка достигла высочайших стандартов, она должна сама создавать ее для себя. Подростковый энтузиазм, Революционные страсти и запоздалый романтизм славян не может дать Англии ничего, кроме игрушек для молодежи.